День клонится к вечеру, уже солнце село, уже и нет его, уже и вечер свежо, где-то мучит вол, откуда-то навиваются звуки, верно, где-нибудь народ идет с работы и веселиться по Днепру мелькает лодка. Кому нужда до колодника? Блеснул на небе серебряный серп. Вот кто-то идет с противной стороны по дороге, трудно разглядеть в темноте, это возвращается Катерина». «Дочь, Христа ради! И свирепые волчанята не станут рвать свою мать! Дочь, хоть взгляни на преступного отца своего!» Она не слушает и идет. «Дочь, ради несчастной матери!» Она остановилась. «Приди принять последнее мое слово!» «Зачем ты зовешь меня, богоотступник? Не называй меня дочерью! Между нами нет никакого родства. Что ты хочешь от меня ради несчастной моей матери?»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 Не постелю одежды, когда стану спать, и все буду молиться, все молиться. И когда не снимет с меня милосердие Божие хоть сотой доли грехов, закопаюсь по шею в землю или замуруюсь в каменную стену, не возьму ни пищи, ни питья и умру, а все добро свое отдам чернецам, чтобы сорок дней и сорок ночей правили по мне панихиду. Задумалась Катерина,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 И ей чудилось, что волоса стали отделяться на голове ее. На пограничной дороге в Корчме собрались ляхи и пируют уже два дни. Что-то немало всей сволочи, сошлись верно на какой-нибудь наезд. У иных и мушкета есть, чокают шпоры, брякают сабли. Паны веселятся и хвастают, говорят про небывалые дела свои, насмехаются над православием.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 и ходят козырем, как будто бы что путные, играют в карты, бьют картами один другого по носам, набрали с собою чужих жен, крик, драка, поны беснуются и опускают штуки, хватают за бороду жида, молюют ему на нечестивом лбу крест, стреляют в баб холостыми зарядами и танцуют краковяк с нечестивым попом своим. Не бывало такого соблазна на русской земле и от татар, Видно, уже ей Бог определил за грехи терпеть такое посрамление. Слышно между общим садомом, что говорят про заднепровский хутор пана Данила, про красавицу жену его. Не на доброе дело собралась эта шайка. Сидит пан Данила за столом в своей светлице, подпершись локтем, и думает. Сидит на лежанке пани Катерина и поет песню.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 Нет, Катерина, чует душа близкую смерть. Что-то грустно становится на свете. Времена лихие приходят. Ох, помню я годы. Им верно не воротится Он был еще жив, в честь и слава нашего войска, старый Канашевич. Как будто перед очами моими проходят теперь казацкие полки. Это было золотое время, Катерина. Старый гетман сидел на вороном коне блестела в руках булава вокруг сердюки по сторонам шевелилось красное море запорожцев стал говорить гетман и все стало как вкопанное Заплакал старичина как зачал вспоминать нам прежние дела и сечь эх если б ты знала катерина как резались мы тогда с турками на голове моей виден и доныне рубец четыре пули пролетело в четырех местах сквозь меня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 «Порядку нет в Украине, полковники и саулы грызутся, как собаки, между собою. Нет старшей головы над всеми. Шлихетство наше все переменило на польский обычай переняло лукавство, продало душу, принявши унию. Жидовство угнетает бедный народ. О, время, время, минувшее время! Куда подевались вылета мои? Ступай, малый, в подвал».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 С честью нужно встретить гостей. Но еще не успели казаки сесть на коне и зарядить мушкеты, а уже ляхи, будто упавший осенью с дерева на землю лист, усеяли собою гору. «Э, да тут есть с кем переведаться», — сказал Данила, поглядывая на толстых панов, важно качавшихся впереди на конях в золотой сбруи «Видно, еще раз доведется нам погулять на славу». Натежься же казацкая душа в последний раз. «Гуляйте, хлопцы! Пришел наш праздник!» И пошла по горам потеха, и запировал пир. Гуляют мечи, летают пули, ржут и топочут кони. От крику безумеет голова, от дыму слепнут очи. Все перемешалось, но казак чует, где друг, где недруг. Прошумит ли пуля?»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 Руби, казак, гуляй, казак, те ж молодецкое сердце, но не заглядывайся на золотые сбруи и жупаны, топчи под ноги золотые каменья, коли казак, гуляй, казак. Но глянись назад, нечестивые ляхи зажигают уже хаты и угоняют напуганный скот, и как вихрь поворотил пан Данила назад, и шапка с красным верхом мелькает уже возле хат и редеет вокруг его толпа. Ни час, ни другой бьются ляхи и казаки. Немного становится тех и других, но не устает пан Данила, сбивает седла длинным копьем своим, топчет лихим конем пеших, уже очищается двор, уже начали разбегаться ляхи, уже обдирает казаки с убитых золотые жупаны и богатую сбрую, уже пан Данила сбирается в погоню и взглянул, чтобы созвать своих, и весь закипел от ярости.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 Вылетела казацкая душа из дворянского тела, посинели уста, спит казак непробудно. Зарыдал верный слуга и машет рукою Катерине, ступай, пани, ступай, подгулял твой пан, лежит он пьянеханик на сырой земле, долго не протрезвится ему.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 «Ты молчишь, мой ясный пан, ты посинел, как черное море, сердце твое не бьется. Отчего ты такой холодный, мой пан? Видно, не горючие мои слезы, не в согреть тебя, видно, не громок плач мой не разбудить им тебя. Кто же поведет теперь полки твои? Кто понесется на твоем вороном конике, громко загукает и замашет саблей перед казаками?»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 Скачет старый Исаул, Горобець, на помощь. Чуден Днепр при тихой погоде, Когда вольный плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Не зашелохнет, не прогремит, Глядишь и не знаешь,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 ему нет равй реки в мире чуден днепр и притеклй летней ночи когда все засыпает и человек и звери птица а бог один величаво озирает небо и землю и величава сотрясает ризу от ризы сыплются звезды звезды горят и светят над миром и все разом отдаются в днепре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 провожая своего сына в войско. Разгульный и бодрый едет он на вороном коне, Подбоченившийся молодецкий заломив шапку, А она, рыдая, бежит за ним, Хватает его за стремя, ловит у И ломает над ним руки И заливается горючими слезами. Дико чернеют промеж ратующими волнами Обгорелые пни и камни на выдавшемся берегу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 Ему горька тризна, которую свершили казаки над убитым своим паном. Немало поплатились ляхи, сорок четыре пана со всей сбруей ее и жупанами, да тридцать три холопа изрублены в куски, а остальных вместе с конями угнали в плен продать татарам. По каменным ступеням спустился он между обгорелыми пнями вниз, где глубоко в земле вырыта была у него землянка. Тихо вошел он, не скрыпнувши дверью, поставил на стол закрытой скатертью горшок и стал бросать длинными руками своими какие-то неведомые травы. Взял кухоль, выделанную из какого-то чудного дерева, подчерпнул им воды и стал лить, шевеля губами и творя какие-то заклинания.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 думала буду хоть в тишине растить на месть сына страшен страшен привиделся он мне во сне боже сохрани и вам увидеть его сердце мое до сих пор бьется я зарублю твое дитя катерина кричал он если не выйдешь за меня замуж и зарыдав кинулся на колыбели а испуганное дитя протянуло ручонки и кричало. кипел и сверкал сын есаула от гнева слыша такие речи